глава четырнадцать Проснувшись мы занялись разборкой добычи, похищенной мошенниками на разбитом пароходе. Мы нашли сапоги, одеяло платья и еще много всякого добра, кипу книг, подзорную трубу и целых три ящика сигар. За всю свою жизнь мы никогда не были такими богачами сигары оказались первый сорт все время после обеда мы провалялись в лесу болтая и покуривая я почитывал книги и вообще мы провели время очень приятно я рассказал Джиму все что произошло на катере и на разбитом судне вот так интересные приключения заметил я но он отвечал что бог с ними и с приключениями надоели ему тревоги он признался что когда я залез в каюту а он пополз назад к плоту и не нашел его, он чуть не умер со страху. Он уже подумал, что пропал, погиб. В самом деле, как ни верти, все плохо. А останется, так его припроводят тотчас же домой, чтобы получить награду, и уж тогда мисс Ватсон непременно продаст его на юг. И в самом деле он был прав. Джим почти всегда был прав. Удивительно умная голова для негра. Я очень много читал Джиму про королей, герцогов, графов. И как великолепно они одеваются, и какие они важны, и как они величают друг друга. Ваше Величество, Ваше Сиятельство и тому подобными прозвищами вместо мистера. Джим таращил глаза от изумления. Все это очень интересовало его. Я не знал, что их такая уйма. Я слыхал только про старого царя Соломона. Если не считать королей, которые вводятся в карточных колодах. Сколько жалований получает король? — Сколько получают говорю я. Они могут брать себе хоть по тысяче долларов в месяц, если им понадобится. Они могут брать сколько угодно. Все принадлежит им. — Ну и весело же им живется. А что они должны за это делать, Гек? — Они ничего не делают, они только заседают. — Неужто? — Право так. Они только заседают, не считая, быть может, тех случаев, когда бывает война. Тогда они отправляются на войну. Но остальное время бездельничают, плюют себе в потолок. Тссс! Слышишь, шум. Мы выскочили из и поглядели. Но это был только шум пароходного колеса. Какой-то пароход огибал мыс, поэтому мы вернулись обратно. «Да, — говорю я. — В остальное время, когда им бывает скучно, они ссорятся с парламентами. А если кто-нибудь им не поштрафит, они велят отрубить ему голову. Но по большей части они проводят время в гареме. В чем? В гареме. Что такое гарем? Это такое место, где они держат своих жен. Разве ты никогда не слыхивал о гаремах? Соломон тоже имел гарем. У него было больше миллиона жен ну да конечно я я позабыл об этом гарем это бабий дом воображаю какой шум и крик был у них в детской женщины должно быть все время ссорились между собой а еще говорят что соломон был мудрейший из всех людей я не верю этому потому что захочет ли мудрый человек вечно жить среди такого гамма нет конечно не захочет Мудрый человек вместо этого построил бы себе, ну, скажем, котельный завод. Завод все-таки можно остановить, когда захочется отдохнуть от шума. И однако Соломон действительно был мудрейший из людей, потому что вдова Дуглас сама мне говорила об этом. Что бы там ни говорила вдова, он не был мудрым человеком никогда. Он иногда выкидывал совсем сумасбродные шутки. — Слыхали вы о ребенке, которого он велел разрубить пополам? — Да, вдова рассказывала мне и об этом. — Отлично. Подождите минутку. Вот этот пень — первая женщина, а вы — вторая. Я — Соломон, а этот бумажный доллар — ребенок. Каждый из вас желает получить его себе. Что я должен сделать? Я обойду соседей и выспрошу по-хорошему, кому принадлежит доллар а затем отдам его, кому следует. Так поступил бы всякий, у кого есть хоть капля смысла в голове, но нет. Я разрываю доллар на две части и отдаю одну половинку вам, а вторую другой женщине. Совершенно таким же образом Соломон велел разрубить ребенка. Теперь я спрашиваю вас, какая польза от половинки доллара? На нее ничего нельзя купить. И какая польза от половины ребенка? Я не отдал бы ни гроша за целый миллион таких половинок. — Довольно, Джим. Ты не понял здесь самой сути. — Ты дал маху в сторону на целую тысячу миль. — Кто? Я? Когда в чем-нибудь есть человеческий смысл, я тотчас же вижу это. Но здесь нет никакого смысла. Спор шел не о половинке, а о целом ребенке. И если человек думает разрешить спор о целом ребенке при помощи половинки, он ничего не понимает. Не говорите о Соломоне, Гек. Я знаю его как облупленного. Но, повторяю тебе, ты не понял самой сути, будь она проклята, ваша суть. Что я знаю, то знаю. По-моему, истинная суть лежит гораздо глубже все объясняется тем как соломон был воспитан к примеру возьмите к примеру человека у которого всего один или два ребенка станет такой человек расходовать детей за даром нет он знает им цену но возьмите человека у которого около пяти миллионов детей бегает взад и вперед по дому с ним другое дело Ему же легко разрубить пополам ребенка, как кошку. Одним ребенком больше или двумя меньше — это не составляет разницы для Соломона. Никогда я не видывал такого негра. Уж если он вобьет себе что-нибудь в голову, нет никакой возможности вышибить это оттуда. Вряд ли какой-нибудь другой негр был такого невыгодного мнения о царе Соломоне. Поэтому я начал говорить о других королях, а Соломона оставил покое Я рассказал про Людовика XVI, которому когда-то отрубили голову во Франции, и про его сынишку Дофина, который тоже должен был бы стать королем, а вместо этого его взяли и заперли в тюрьму, где он и помер. Бедный малыш. Но кое-кто говорит, что ему удалось удрать и уехать в Америку. Вот это здорово. Только он должен был чувствовать себя ужасно одиноким. Ведь здесь нет королей, Гек. Нет. Ведь у него не было бы здесь никакого положения в обществе. Что бы он здесь сделал? Не знаю права. Иные из них поступают на службу, в полицию, а другие учат людей говорить по-французски. Что вы, Гек. Да разве французы не говорят, как все прочие люди? Нет, Джим. Ты не понял бы у них ни словечка. Как есть ни единого. Странно. от чего же это случилось? Не знаю, но это так. Я немножко научился по-ихнему из книжки. Представь себе, приходит к тебе человек и говорит «Пулеву френзи». Ты что на это скажешь, а? Ничего не скажу, а возьму и тресну его по башке. Разумеется, если он не белый. Ни за что не позволю я негру обзывать меня так. — Эх ты, голова, ведь это не брань. Это он спрашивает тебя, говоришь ли ты по-французски. — А прямо не спросить по-человечески? — Да ведь это таким манером французы и говорят. — Вот уборительно. Я и слушать-то не хочу, смысла тут нет никакого. — Ах, какой ты, Джим, рассуди. Что кошка говорит по-нашему? — Нет, не говорит. — Ну, а корова? — И корова не говорит. — А кошка говорит по корове или корова по кошачьей? — Нет. А что? — Естественно и понятно, что обе говорят иначе. Всякое по-своему, не так ли? — Разумеется. — Разве не естественно так же, чтобы корова и кошка говорили иначе, чем мы? — Что об этом спорить? — Конечно. — Хорошо почему же неестественно и непонятно чтобы француз говорил иначе чем мы скажи ка мне это да разве кошка человек ек нет то, то же значит смысла нет чтобы кошка молвила по человечески разве корова человек или разве корова кошка конечно нет ну тут нечего им соваться не в свое дело и говорить на чужом языке а француз человек да ладно Так почему же он, черт его дери, не говорит по-человечески? Ответь-ка мне на это. Я убедился, что нечего тратить слова попусту. Невозможно научить негра рассуждать правильно. На том я и остановился.